Глава тридцать первая. «Что за шутки?» Палач разозлился и раздавил кристалл одним ударом ноги. Осколки разлетелись в разные стороны, часть из которых осыпала подол моего платья. «У меня есть первенец, и других детей быть не может!» Он почти рычал, смотря на меня, как бык на красную тряпку. Я его прекрасно понимала. Аннет, дочь темного лорда, чушь. Тьма сама говорила, что я не темная, а сейчас все получалось иначе. Запутанные игры судьбы не иначе. «Это легко проверить!» — выкрикнул Эмин. «Если леди анетта Вэнс не ваша дочь, мы принесем извинения и сейчас же уйдем. Но если ваша связь подтвердится...» Предстоит долгий разговор. Палач, недолго думая, отдал приказ. Стражники опустили оружие. Возвращение в кроватку пришлось перенести до лучших времен, а именно до выяснения обстоятельств. Вместо уютного кабинета и радостных объятий от отца пришлось сидеть в мрачной допросной. «Как вас зовут?» Даже мысленно я не хотела обращаться к нему, как к несущему смерть. Ужасное прозвище, даже если заслуженное. «Здесь вопросы задаю я!» Грубо отрезал палач, закатывая рукав по локоть. «Оголи руку!» Посмотрев на имина и получив его немое одобрение, расстегнула манжет и закатала рукав. «Что дальше?» Не успела охнуть, как запястье обдало болью. Палач не церемонился, крепко удерживая мою руку, шепча какое-то заклинание. Быстрым движением клинка он сделал два надреза. Наша кровь засветилась, стекая на стол. Она слилась воедино, образуя замысловатый рисунок, похожий на руну. «Вы все еще сомневаетесь?» — усмехнулся Эмин. «Кристалл можно обмануть, но ваша кровь не врет». В этот момент я увидела растерянный взгляд мужчины. Смотря на рассеченную кожу, он ошарашенно произнес. «Меня зовут Грегор, но ты можешь звать меня отцом». Он медленно сел на стул и осторожно перевязал мою рану платком. «Боюсь, это не совсем так. Конечно, я ничего не знала об этом темном, но была уверена, что ему необходимо знать правду» настоящая ааннет так и не узнала истину о своей семье о том что она дочь темного и ей было у кого искать защиту возможно имин не разделял моего мнения и считал что не стоило так быстро посвящать палача во все тонкости дела но я не собиралась молчать тьма четко дала понять что часть разгадки скрывается в моих истоках кажется грегор не был удивлен или крепко держал эмоции под контролем. Ни один мускул на его лице не дрогнул во время моей длинной отповеди. Его не поразило, что я пришла из другого мира и что пообщалась с самой тьмой, как и тот факт, что оказалась на отборе темных. Ты в любом случае моя дочь. Это подтвердил ритуал, а остальное неважно. Он смотрел на меня, как на одно из чудес света. Куда-то исчезла свирепость, жёсткий взгляд стал мягче, даже появилось подобие улыбки. Этот мужчина удивлял меня своим переменчивым поведением. С твоей матерью у нас была недолгая связь, одна ночь без обязательств и продолжение истории. Грегор погрузился в воспоминания. Она была прекрасной женщиной, но я понимал, что между нами ничего не может быть. «Если бы я знал о твоем существовании, все могло быть иначе». «Наверное», — пожала плечами. Леди Розали в последние годы жизни была очень подавленной, почти не покидала стен поместья, ни с кем не общалась, и даже до дочери ей не было дела. Не будем о грустном. Грегор словно только сейчас понял, что мы находимся в допросной, и, оглянувшись, поморщился. Я готов оказать любую посильную помощь, но для начала предлагаю уйти отсюда. Мы переместились в удобный кабинет с мягкими диванами. Грегор распорядился, чтобы нам принесли горячий чай и сладости. Он долго рассказывал о себе, позабыв, что помимо меня рядом был Иемин. Хотя дознавателю не было дела до наших семейных посиделок, его больше интересовали военные трактаты. «Значит, таинственные убийства, души из других миров, и убийца неизвестен». Грегор задумчиво смотрел в стену, прокручивая увесистый перстень на указательном пальце. «Я никогда не слышал о ритуалах призыва душ из других миров. Но в нашем мире есть раздел запретной магии». «Магия крови!» — выплюнул имин «Проклятая магия!» Это слишком рискованно. Смотря какова их цель, усмехнулся Грегор. Она оставляет на теле мага отпечаток, от которого никогда не избавится Метка смерти. Да, я слышала об этом. Но ауру смерти не просто скрыть. Я бы почувствовал такого мага. Одна я не понимала, о чем шла речь, и только успевала вертеть головой от одного мужчины к другому. Пришлось им объяснить, что в давние времена множество существ поклонялись богу смерти, который обожал кровавые подношения. За это он одаривал своих подданных силой и не только. Бог смерти помогал предсказывать будущее и даже менять его, но требовал за это огромную плату. Когда-то его жрецы переступили черту дозволенного и были казнены, а их бог стал под запретом. Все статуи и любые упоминания о нем уничтожались. Начались гонения. Многие существа оказались на плахе или были отправлены отбывать наказание в шахтах. С тех пор о кровавом боге даже говорить запрещено. Но если уничтожили почти все, как кто-то смог найти информацию о ритуалах? Ты же понимаешь, что уничтожить многовековые труды практически невозможно. Грегор покачал головой. «Тысячи книг, трактатов, свитков. Где-то точно осталась информация о Боге и о том, как настроить связь с ним. Пусть он и забыт, но точно никуда не исчез. Значит, нам нужно искать кого-то с непонятной меткой смерти. Это будет черное пятно, переплетение вен, в которых сосредоточилось зло». Ты сразу поймешь, когда увидишь. Надеюсь, моей дочери никогда не придется увидеть это. Грегор даже разозлился от слов Эмина. Анна, я не хочу подвергать тебя опасности и могу оспорить твое участие в отборе. Тебе там не место. Ты уникальная девушка. Ты должна быть дома, под защитой, рядом со своей семьей. Твой брат будет рад познакомиться с тобой и я буду рада». Это была правда. Мне было важно знать, что даже в этом мире я не буду одна. Но я не смогу бросить Диану в беде, и Эмин сделал мне предложение. Я обещала подумать. «Предложение?» Грегор выгнул одну бровь и посмотрел на дознавателя, как на врага. «Не спеши, дочь, с ответом. Хорошенько подумай». Вроде бы говорил со мной, но было такое ощущение, что он угрожает Эмину. Стало невыносимо смешно, но я сдержала свой порыв. В конце концов, у нас было еще много дел, пора было возвращаться. Отец быстро сунул мне в руки кристалл связи и сказал, что я могу приходить в любое время, как и выходить на связь. Он будет рад поговорить со мной и узнать о моем родном мире. Не скажу, что эта встреча внесла ясность, но она помогла понять, что она это была уникальной девушкой, возможно, единственной в своем роде. Но вот моя магия до сих пор оставалась загадкой. Никаких проявлений силы я в себе не замечала, кроме того, что совершенно нормально переносила тьму в любом ее виде. Оставалось выяснить, что мне это дает, найти убийцу, и можно начинать новую жизнь.